Глава двадцать первая «Просто посидим здесь», — сказал Барни. «Если кому-то из нас в голову придет стоящая мысль, обсудим. В новом случае помолчим. Не считайте себя обязанной разговаривать со мной». Джон Фостер утверждает, процитировала Валенсия, что человек, рядом с которым вы можете провести полчаса в уютном молчании, способен стать вам другом. В новом случае вы и не подружитесь никогда, не стоит и пытаться. Очевидно, иногда и Джон Фостер разрекает разумные вещи, признал Барни. Они долго сидели в тишине. Маленькие кролики сновали кругом, пересекая дорогу. Пару раз где-то насмешливо ухала сова. Серебристые облака собирались в небесах далеко на юго-западе. Должно быть над тем самым местом, где находился дом Барни. Тени деревьев заткали кружевами дорогу. Валенсия была совершенно счастлива. Бывает, что это медленно зреет внутри, а бывает вспыхивает молнии. Валенсию настигла последнее. Теперь она точно знала, что любит барни. Еще вчера она принадлежала самой себе, сегодня же этому мужчине. Хотя он пока ничего для этого не сделал и не сказал. Он даже не видел в ней женщину, но это не имело значения, как это кем он был и что совершил. Она любила его без всяких оговорок. Все в ней стремилось к нему. Она не хотела душить в себе эту любовь или отказываться от нее. Он завладел ею настолько, что вытеснил все мысли, с ним не связанные. Это внезапное полное сознание своих чувств пришло к ней в тот миг, когда он наклонился над дверцей машины, объясняя, что закончился бензин. Она встретилась с ним взглядом в лунном свете и все поняла. За одно короткое мгновение прежнее ушло прочь и пришло нечто новое. Не было больше никчемной старой девы Валенсии Стирлинг. Полюбив, она стала богатой и значительной для себя самой. Жизнь, еще недавно пустая и бесполезная, обрела полноту и смысл, и смерть утратила над ней свою власть. Любовь уничтожила последний страх. Любовь обжигающая, мучительная, невыносимо сладкая, овладевшее телом, душой и мыслями, прекрасная, неуловимая, заключающая в себе нечто столь же непостижимое и недосягаемо великолепное, как голубой просверк внутри несокрушимого бриллианта. И какие фантазии не сравнятся с этим? Больше она не одинока, она стала сестрой всех женщин, которые когда-либо любили. Барни не нужно знать об этом, хотя она бы не возражала, если бы он догадался, заподозрил. Главное, это осознала она сама, и все вокруг удивительным образом изменилось. Просто любить, она не просила, чтобы любили ее, и было достаточно вот так сидеть рядом с ним в тишине летней ночи, в белом лунном сиянии на ветру, прилетавшем из сосновых лесов. Она всегда завидовала ветру, который волен гулять где вздумается между холмами, над озерами, ароматному напевному, сулящему магию приключений. Валенсии казалось, что она обменяла свою изношенную душу на новую, еще горячую, только изготовленную на наковальне в кузнице богов. Оглядываясь назад, она видела лишь скучную, бесцветную, безвкусную жизнь. А теперь словно набрела на поляну лиловых ароматных фиалок, крови не хочу». Неважно, кто или что было в прошлом барне, Неважно, кто или что будет дальше, никто никогда не отнимет у нее этот прекрасный миг. Она полностью отдалась очарованию момента. «Мечтали когда-нибудь о путешествии на воздушном шаре?» вдруг спросил Барни. «Нет», — ответила Валенсия. А я мечтал, часто. Лететь через облака, видеть пожар заката, побывать в центре сильной бури, чтобы молнии сверкали вокруг». Посмотреть на серебряный покров из облаков при полной луне. Чудесно. «Послушать вас так лучше и быть не может», — подтвердила Валенсия. «А я в своих мечтах остаюсь на земле». И она поведала ему о голубом замке. Рассказывать было легко. Казалось, он понимал даже то, о чем Валенсия умолчала. Затем она коротко описала свою жизнь до того, как поселилась в ревущей вабеле. И хотелось, чтобы барни понял, почему она... Отправилась на танцы в Чащобу. «Знаете, я никогда не жила настоящей жизнью. Просто прозебала. Все двери были передо мной закрыты. Он еще молоды, заметил барни. Знаю. Да, я еще молода, но это совсем не то, что быть молодой», — с горечью отозвалась Валенсия. И чуть не призналась барни, почему возраст не имеет отношения к ее будущему, но вовремя спохватилась. Она не станет в эту ночь думать о смерти. И «Никогда не была по-настоящему молодой», — продолжила она, добавив мысленно, — «до сегодняшней ночи. Не знала жизни, обычной для других девушек. Вам не понять. Знаете, у нее возникло отчаянное желание открыть ему худшее о себе. И даже мать свою не любила. Разве это не ужасно не любить свою мать?» «И впрямь ужасно для нее», — сухо признал барни. «О, она об этом не знает». Она считала само собой разумеющимся, что я должна ее любить. И я не была для нее полезной или приятной. Вообще не для кого. Пустое место. Я устала от этого. Поэтому взялась вести хозяйство у мистера Гая и ухаживать за Сиси. Я, полагаю, родственники сочли вас сумасшедшей. «Да, они и сейчас так считают», — созналась Валенсия. «Им так удобнее». Лучше думать, что я сумасшедшая, чем порочная. Другого выбора нет. Но с тех пор, как пришла к мистеру Гая, я живу по-настоящему. Это чудесный опыт. Но я дорого заплачу за него, когда вынуждена буду вернуться, но он останется со мной. Это правда, согласился Барни, если ты приобретаешь опыт, он принадлежит только тебе». И неважно, сколько ты платишь за него Чей-то чужой опыт никогда не станет твоим Таков наш забавный старый мир «Вы думаете, он и правда старый?» Мечтательно спросила Валенсия В июне невозможно в это поверить Все кажется таким молодым В этом трепещущем лунном свете Мир, как юная девушка в белом Весь ожидание Здесь, на краю чещебы, Лунный свет особый Не такой, как в других местах, согласился Барни. Неведомым образом он всегда оставляет ощущение чистоты, телесной и душевной. И, конечно, весной всегда возвращается золотой век. Была уже середина ночи. Черное облако драконом поедало луну. Весенний воздух становился холодным, и Валенсия задрожала. Барни порылся в утробе леди Джейна и вытащил старый, пропахший табаком плащ. «Наденьте, — велел он. а вы сами запротестовала Валенсия. Нет, не хочу, чтобы вы простудились». «О, я не простужусь!» Ни разу не простужалась с тех пор, как пришла к мистеру Гаю, хотя и делала всякие глупости. Это так забавно, сколько я их натворила. Однако чувствую себя эгоисткой, надевая ваш плащ. Вы три раза чихнули. Зачем доводить ваш чещебный опыт до гриппа или пневмонии? Он завернул ее в плащ и застегнул его на все пуговицы. Валенсия подчинилась тайным удовольствием. «Как приятно, когда кто-то так заботится о тебе!» Она ткнулась в ворот, пропахший табаком, и пожелала, чтобы вечер продолжался вечно. Спустя десять минут со стороны Чищаба показалась машина. Барни выскочил за авто и замахал рукой. Машина остановилась рядом, и Валенсия увидела — дядю Веллингтона и Оливию, в ужасе уставившихся на нее. «Итак, у дяди Веллингтона есть автомобиль, и он, должно быть, провел вечер на место у кузена Герберта?» Аленсия чуть не расхохоталась в голос, заметив, как вытянулся его физиономи. «Надменный старый лгун! Не могли бы вы поделиться бензином, чтобы я мог добраться до Дервуда?» — вежливо спросил Барни. «Но дядя кто не слушал его?» «Валенсия, как ты здесь оказалась?» — сурово спросил он. «С божьего благословения!» — ответила она. «С этим беглым арестантом в такое время!» Валенсия повернулась к барне. У нас от дракона и высветила чертиков в ее глазах. «Вы беглый арестант?» «Это важно!» — вопросом на вопрос ответила барня, и усмешка заиграла в его глазах. На меня нет. Просто спросила из любопытства». Продолжила Валенсия. «Тогда не скажу. Никогда не потакаю праздному любопытству». Тут он повернулся к дяде Веллингтону, и его голос тотчас изменился. «Мистер Стиринг, я попросила одолжить мне бензина. Если в ваших силах оказать мне такую любезность, будет славно. Если нет, мы только понапрасну вас задерживаем». Дядя Веллингтон оказался перед жуткой дилеммой. «Одолжить бензин этой бесстыжей парочке». Но как им отказать? Уехать и оставить их здесь, в лесах Мистериса, возможно, до утра? Уж лучше поделиться. Пусть они скроются за глаз долой, пока еще кто-нибудь их не увидел. «Есть во что налить», — угрюмо проворчал он. Барни достал из автомобиля канистру на два галлона. Мужчины отправились к задней части машины Стерлинга и занялись делом. Валенсия бросала лукавые взгляды на Ливию поверх ворота мужского плаща. Кузина сидела возмущенная, надутая, глядя прямо перед собой. Она не собиралась обращать внимания на Валенсию. Маливи были личные причины для негодования. Сесил, недавно прибывший в Дервуд, разумеется, прослышал о сумасбородной родственнице своей нареченной. Согласившись с тем, что Дос сошла с ума, он чрезвычайно озадачился вопросом, не передастся ли это его будущим отпрыскам. Обстоятельство немаловажные, когда готовишься обзавестись семьей, следовало подумать о наследниках». «Это у нее от Венсбора оптимистично», — заявила Оливия. «У стерлингов никогда не было ничего подобного. Никогда». «Надеюсь, очень надеюсь», — с сомнением покачал головой Сесил. «Так или иначе, пойти в служение, что это как не безумие. И это твоя кузина». Бедная Оливия послышался скрытый намек. Прайса и Спорт лоуренса не считали возможным родиться семьями, члены которых заморали руки черной работой. Не в силах противиться искушению, Валенсия повернулась к кузине. «Обидная Оливия?» «Что именно?» — прозвучало в ответ. Тон был ледяной. «Вот так в «Не станет она больше смотреть на Валенсию», — решила Оливия, но сознание своего родственного долга пересилило. Нельзя терять такой шанс. Дос, умоляюще произнесла она, повернувшись к Валенсии, «Возвращайся домой сегодня же!» Та зевнула. «Ты говоришь, как проповедник из секты возрожденцев, да так оно и есть. Если ты вернешься, все будет прощено». «Да», — горячо подхватила Оливия, «как бы она прославилась, если бы сумела вернуть в семейное лоно блудную дочь. Мы никогда тебя об этом не напомним, Дос, я иногда ночами не сплю, думая о тебе» во мне, живущей своей жизнью, усмехнулась Валенсия. с не могу поверить, что ты такая дурная. Я всегда говорила, ты не можешь быть дурной». И «Я не верила, что могу», — признала Валенсия. «Боюсь, я безнадежно закоснела в добродетели. Просидела здесь в бар, не с Барни Снэтом битых три часа, и он даже не попытался поцеловать меня. А я бы не возражала, Оливия». Шляпка с малиновой розой сползла ей на глаза, и эта улыбка. Что с ней произошло? Она выглядела нехорошенькой, нет, Дос не могла быть хорошенькой, но соблазнительной и дразнящей. Да именно, это было просто ужасно. Оливия откинулась на спинку сиденья, это ниже ее достоинства продолжать такой разговор. В конце концов, Валенсия должна быть и сумасшедшая, и дурная. «Спасибо, этого достаточно», — сказал барни из-за машины. «Премного обязан, мистер Стирлинг. Два галлона 70 центов. Благодарю вас». Дядя Веллингтон неловко вскарабкался на водительское место. Он хотел высказать Снейту свое мнение, но не осмелился. «Кто знает, что этот тип может сотворить, если его спровоцировать. Нет сомнения, что у него имеется оружие». Дядя Веллингтон нерешительно взглянул на Валенсию. Она отвернулась, наблюдая, как барни заправляет бензином леди Джейн. «Поехали», — потребовала Оливия, — «ждать нет смысла. Сейчас я расскажу тебе, что она мне наговорила». «Маленькая потаскушка, бесстыжая маленькая потаскушка», — исторгнул гневный дядя Веллингтон.